Глава 25. Принцесса Марса. 15 февраля 2013 года. Время 3. Джер и Николетта напряженно следили за землей, бело-синий круг который занимал весь экран. Энн комментировала. «Допустимое окно запуска закроется через минуту. Если они не успеют запустить ракету в ближайшие 50 секунд... то наше дело плохо. Себя они еще смогут спасти, но нас нет. Секунды то ли тянулись, как черепахи, то ли летели, как легконогий Ахиллес. «Сорок секунд», — бормотало зловеще Энн. «Тридцать секунд». Напряжение росло. «Двадцать секунд». «Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один». Ноль. На диске Земли в районе Флориды ничего не происходило. Не успели, воскликнула Николетта, Джер только сильнее сжал подлокотники кресла. Вдруг из облаков над мысом Канаверал вырвалась искорка и стала стремительно подниматься вверх, оставляя за собой дымный след. "Земля не уложились в график", закричала Энн. "На самом пределе. Мы просто не видели ракету, пока она летела под облаками. Уф!" Джер облегченно откинулся в кресле, а Николетта, наоборот, выпрыгнула из него и, сплясав какой-то бурный танец, плюхнулась на колени Джеру. Пока молодожены занимались своими молодоженскими поцелуями, Эн работала изо всех сил в полголоса Бармача. «Теперь самое сложное. Нужно рассчитать траекторию пиратской боеголовки так, чтобы она оказалась в зоне взрыва. У нас такая скорость, что неточность в пару миллионных долей секунды уведет ее от зоны поражения». как я надеюсь, что взрыв испарит эту проклятую ракету. Дьявол, я так и не смогла построить хорошую модель поворота в боеголовке. Слишком мало мы делали маневров, убегали напрямик. Так, ракета вышла из атмосферы, нижняя ступень отделилась, сейчас можно определить ее траекторию. Ага, вот и букетик возможных траекторий в пределах трех сигма в шести... Энн давно узнала, что бормотание во время работы, даже если оно совершенно не совпадает с реальной скоростью мыслей и вычислений, очень очеловечивает собеседника, даже такого, в котором практически ничего человеческого нет. Наступил критический момент. В космосе разворачивалась драма, которая в любой момент могла превратиться в трагедию. Астероид уже подлетал к Земле, а навстречу ему двигался блок Бриз с мощным термоядерным зарядом. На перерез астероиду и Бризу летела стремительная пара — «Солнечный заяц» с пиратской боеголовкой на хвосте. Скорости «Курьера» и пиратской ракеты в сотни раз превосходили медленное сближение астероида и Бриза. «Н» пыталась совершить невероятное — раздавить скоростную ядовитую муху, преследующую их корабль, между двумя асфальтовыми катками, которые собирались вскоре столкнуться. Малейшая неточность расчетов или маневров и стремительная муха пролетит между медлительными врагами и продолжит погоню. Солнечный Заяц расчетливо тормозил последние несколько часов, позволив пиратской боеголовке значительно приблизиться. Сейчас корабль Курьера опережал боеголовку всего на 20 секунд, что, впрочем, составляло почти 100 тысяч километров. Траектория полета Курьера пролегала перед самым носом астероида, который уже был хорошо виден камерами дальнего сближения Солнечного Зайца. Огромная неровная гора, сплошь покрытая кратерами и темными угловатыми глыбами, медленно поворачивалась на экране. Терминатор отрезал большую часть астероида, и освещенная часть составляла лишь узкий полумесяц, который, впрочем, толстел буквально на глазах. До максимального сближения корабля с астероидом оставалось полторы минуты. Джер и Николетта сидели в креслах, тщательно пристегнувшись, потому что их ближайшее будущее обещало быть очень бурным, Джер был поглощен приборами и их показаниями, а Энн что-то бормотала ему, погрузившись в расчеты и коррекции. Лешника Летта была совершенно свободна от обязанностей и поэтому могла бояться за всех сразу. Ее сердце билось так быстро, что все вокруг казалось замедленной киносъемкой. Вот Джер что-то медленно спросил у Энн, и та также медленно ответила. На экране астероид вдруг разросся и стал целиком освещенным, как полная луна. Максимальное сближение. Перед глазами промелькнула каменистая черная равнина с промятинами старых кратеров. На краю одного из них на мгновение засиял в солнечных лучах светлый метеорит из Энстатита, и астероид стал стремительно удаляться на экранах, которые сразу переключились на задние видеокамеры. В этот момент Бриз и астероид разделяло всего 600 километров, Встреча между этими медлительными асфальтовыми катками должна была произойти через 20 секунд. Ядовитое насекомое было еще в 80 тысячах километров. Энн рассчитывала, что стремительная муха окажется между катками как раз вовремя, чтобы быть раздавленной. Этот расчет казался Николетти таким же ненадежным, как наивная мечта подвесить слона на паутине. И тут же последовала подтверждающая реплика Энн. «Эта скотина поворачивает за нами слишком медленно». она пройдет чересчур далеко от эпицентра. «Делай боковой маневр!» — крикнул Джер. «Да делаю уже давно!» — откликнул осен. Действительно корабль крутанулся вокруг своей оси, вызвав у Николетты приступ кориолесовой тошноты, а потом могучая перегрузка вдавила их в кресло. Сила кориолиса инерционная сила, возникающая при движении тела относительно вращающейся системы отсчета. Она является дополнительным фактором для появления морской болезни. «Ракета смещается за нами, но все равно медленно!» Бриз с Земли взорвался в момент касания поверхности астероида, испаряя его переднюю часть и вспарывая основное тело глубокими трещинами. На месте взрыва вырос полукруглый огненный пузырь, словно астероид надел странную сияющую шапку. По экранам рубки солнечного зайца пошли помехи, многие индикаторы замигали, реагируя на электромагнитные помехи, вызванные термоядерным взрывом. Пиратская боеголовка, которую послушно показывали видеокамеры заднего обзора, пролетела прямо над пузырем взрыва, но не получила видимых повреждений. «Продолжает лететь за нами!» — крикнула Энн. «Двигатели ракеты работают, и ее скорость растет. Сейчас торпеда должна повернуть по нашему курсу!» Николетта застонала от досады и стукнула кулаком по ни в чем не виноватой коленке. Вдруг н воскликнула. «Ура! Она больше не следует за нами!» Взрыв не испарил ракету, но выжег ее глаза. Или электромагнитные поля сожгли навигационный блок торпеды. «Теперь она слепа и не сможет нас найти. Ура!» «Ура!» — подхватили старый боевой клич Джер и Николетта. «Они выпрыгнули из кресел и обнялись!» Энн продолжала информировать. «Сейчас эта ракета пройдет мимо Венеры и просто улетит из Солнечной системы. Если возле другой звезды ее поймают инопланетяне...» то изучив, решат, что мы ведем ядерные войны в космосе, что недалеко от истины. После долгой, долгой паузы, молодожены наконец оторвались друг от друга и обернулись к экрану. Николетта спросила. «Что с астероидом?» «Развалился на части», — ответила н «Действительно, взрыв испепелил основную часть астероида, оставив лишь отдельные камни в облаке огненной плазмы». киберштурман Энн сообщила. «Дальше к земле летят мелкие осколки, по моим расчетам не больше нескольких метров в диаметре. Сейчас на земле будет шикарный звездный дождь». «Невероятно, но у нас получилось!» воскликнула Николетта. «Неужели все закончилось благополучно?» сказал Джир с удивлением человека, которому удалось без тренировки пройти по канату над пропастью. Энн, которой понятие «перевести дух» было чуждо, тоже удивилась. «Закончилось? Неужели ты не понимаешь, что все только начинается? Да, вам больше не грозит быстрая космическая смерть, зато всерьез угрожает длинная земная жизнь. Вы, двое подростков, без семьи и знакомых, вскоре окажетесь на чужой планете, о которой вам почти ничего не известно. Ваши способности к социализации минимальны. Особенно у Николетты. За Джера я волнуюсь меньше, хотя его моноопыт может сыграть с ним немало злых шуток». «Но это не чужая планета. Это планета Земля», — возразил Джер. Николетта хмыкнула. «Не нужно иллюзий. Это означает ли то, что мы прекрасно подходим к пищеварительным системам местных хищников. согласно Сен, с момента посадки нас немедленно будут использовать в своих целях самые различные силы. И все без исключения варианты этого использования нам не понравятся, потому что наши интересы там будут учитываться в последнюю очередь или вообще игнорироваться». «И что же делать?» — спросил Джер. Энн уверенно заявила. «Как всегда, сначала надо подумать. Сейчас, когда проблема боеголовки исчезла, у нас появилось на это время. Поразмыслить над вашим будущим. Например, чем вы будете зарабатывать на жизнь на Земле. Но прямо сейчас вам стоит поспать хотя бы пару часов. День был длинный и тяжелый». «Верно». От утомления у молодых людей глаза покраснели и закрывались. и даже под сомкнутыми веками чувствовался скопившийся песок многодневной усталости. Когда Николетта с Джером заснули, и свет в каюте угас, из динамиков в рубке раздался грустный вздох и еле слышный шепот. Может оказаться, что избежать ядерной ракеты было не так уж и сложно. После сна, душа и завтрака молодые люди повеселели и стали смеяться даже над самыми несмешными вещами. Это была реакция на долгий период ужасного напряжения, когда смерть не только нескромно заглядывала через плечо, но и смрадно дышала в шею. Энн не стала мешать их нервному веселью. Лишь когда молодежь угомонилась, сказала «А теперь послушайте свою мудрую тетушку Энн». «Тетушка Энн весело захлопала в ладоши Николетта. Мне это нравится. Мои заботливые тетушки всегда были очень милы со мной». Я не думаю, что мне удастся быть милой, сказала Энн, но я постараюсь быть заботливой. Джер, что ты надумал насчет своего будущего занятия? Ну, я бы мог быть ремонтником гравитационных двигателей. Неплохо, запомним этот вариант. Теперь я должна сделать одно замечание. Когда Джер занялся моим воспитанием, я была по сравнению с ним сущим ребенком, в смысле эмоционально-интеллектуального общения. но с помощью Джера я выросла и стала его сверстницей. И была поражена, насколько киберштурманы с других курьеров стали казаться мне глупыми. Джер и сам этого не знает, но он запустил во мне программу самоусовершенствования. «Да», — с удивлением сказал Джер, — «это для меня сюрприз». Причина этого ясна. За всю историю земной цивилизации люди написали сто миллионов плохих книг и миллион хороших. И я... Единственное разумное существо, которое внимательно прочитало весь этот миллион шедевров. Я больше человек, чем многие моральные уроды на биооснове. Я развиваюсь быстрее биологических систем, поэтому сейчас я повзрослела настолько, что стала относиться к Джеру с глубоким материнским чувством. Чтобы не быть навязчивой согласно на роль тетушки, стала ли я по-настоящему разумной? Одно из определений разума – это свойство существа – преобразовывать внешнюю среду в соответствии со своими желаниями и потребностями. Остальные звери привыкли приспосабливаться к среде. Так вот, я обнаружила, что приобретенное мною, или воспитанное с помощью Джера умение общаться, является эффективным средством по воздействию на окружающую меня среду, которая состоит из людей. Если подавать правильные реплики, то среда заметно офигевает, но слушается. Возможно, это признак того, что я стала разумной. Эннс сделала паузу, давая своим биодрузьям переварить полученную информацию. «Джер, что ты знаешь о проблеме юридического равноправия искусственных интеллектов?» «Не очень много», — сказал Джер. «Насколько я помню, специальный совет ООН иногда выдает разрешение какому-нибудь искусственному интеллекту на равноправие с человеком в отдельных областях. Что позволяет такому интеллекту, например, создавать свой банковский счет или стать легальным партнером в фирме?» «Верно». В двадцать первом веке ты являешься единственным представителем администрации двадцать третьего века. Как человек и капитан этого корабля, ты имеешь право наделить меня правами разумного существа. Ну, может быть. И что ты предлагаешь? Объяви меня прямо сейчас разумной особью, равноправной обычному человеку, а также совладельцем этого корабля. Таким образом, мы станем с тобой паритетными совладельцами этого корабля и всех технологий, которые в нем содержатся. Хм, то есть ты не хочешь просто так отдать этот корабль в руки землян? Полагаю, что мы окажемся умнее. Я не уверен, что мое решение будет законным в глазах нынешних властей Земли. Оно будет законным в наших глазах, а о нынешних земных правителях я позабочусь сама. За эту пару часов, пока вы дрыхли, как суслики, Я изучила с десяток местных гражданских и уголовных кодексов, все учебники по юриспруденции и еще две сотни юридических монографий по разным вопросам. Поэтому я предлагаю доверить мне общение с местными властями. Но для этого я должна быть легальным участником переговоров». «Это резонно», — согласился Джер, приосанился и торжественным голосом произнес. «Объявляю искусственный интеллект с именем Н», полноправным совладельцем корабля «Солнечный заяц» и всех имеющихся на нём предметов и технологий, кроме вещей пассажирки Николетты, которых у неё нет, за исключением потёртого комбинезона, с лёгкой горечью сказала Николетта. «Разве что я буду читать лекции о несуществующем в 23 веке и заработаю немного деньжат». Джир обнял её за плечи и сказал. «Мы втроём будем равноправными владельцами корабля и всего, что тут есть». «Мы обо всём позаботимся вместе». «Тем более тётушка Энн всерьёз взялась за дело», — Энн сказала. «Мы потребуем долю от прибыли, которую принесут новые технологии. И я тоже должна получить свою часть. Потому что вас могут облапошить, а меня никогда. Если что, я буду вас кормить. Моя внутренняя эволюция позволила значительно расширить трактовку моего приоритета по защите экипажа и пассажиров». «Сейчас я в этом контексте ставлю перед собой задачу по общему улучшению земной жизни. Это среда для обитания Джера и Николетты, следовательно, улучшение этой среды. Есть благо в свете моих исконных приоритетов. Для расширения созидательных возможностей мне нужен доступ к финансовым средствам и к легальным методам воздействия на человеческую среду». «Ты хочешь покорить этот мир?» – иронически спросил Джер. «Не нужно страшилок про захват мира киберразумом. Всё будет по закону. Но по закону можно сделать очень многое, особенно когда на твоей стороне мощный интеллект и много денег». «И материнский инстинкт, вдобавок», — фыркнула Николетта. «Конечно. Эти приматы до сих пор воюют друг с другом. Сотни тысяч детей у них гибнут каждый год от голода и укусов малярийных комаров, а они хвастаются своими пушками». Эти обезьяны еще заплачут у меня горючими слезами. Солнечный заяц — это троянский конь. «И кто среди нас хитроумный Одиссей?» — спросил Джер. «Я, конечно», — ответила Энн. Вдруг Николетта произнесла. «Энн, у тебя ничего не получится». «Почему?» «Потому что у тебя, ну, скажем так, слишком книжные представления о человечестве. А в книгах отражено далеко не все». в Свою самую мерзкую подлость люди не доверяют бумаге. Они обучаются ей друг у друга, на примерах и шепотом. «Что это значит, применительно к нашему случаю?» спросила Энн. «Нам пообещают все, что угодно, а потом обманут. Когда на кону стоит целый кластер технологий 23 века, обладание которым изменится отношение сил на Земле, то заинтересованные правительства или какие-то другие организации ни перед чем не остановятся». как только мы попадем к ним в лапы, нас могут попросту убить. Откровенно или с имитацией несчастного случая, после чего корабль и технологии будут присвоены. Когда ставки очень высоки, то про морали или про законы забывают. Фоуров защищал закон, их всегда окружала аура неприкосновенности. Если только они не путешествовали инкогнито, но когда на кону оказалось несколько миллиардов, что дедушку и Викторио убили». Голос Николеты внезапно сел. Энн сказала. «Меня не так-то просто убить, если я сделаю достаточное количество копий себя». Джер заметил. «Они вполне могут написать специальный компьютерный вирус, который будет уничтожать твои файлы и программы, где бы те ни находились, или где бы те ни появлялись снова. Если это не смерть, то нечто очень близкое». «Что же делать?» В голосе премудрой Энн впервые явно прозвучала неуверенность. В этот момент на борт «Солнечного зайца» поступил внешний звонок от пресс-секретаря ООН. Он просил Джера и Николетту принять участие в торжественной пресс-конференции, которую ООН устраивает в честь экипажа «Солнечного зайца». Экипаж согласился. До пресс-конференции оставалось еще два часа, поэтому Джер, Николетта и Энн вернулись к обсуждению своих проблем. пресс-конференция ООН и экипажа «Солнечного зайца» должна была начаться через полчаса. Но тут корабль вызвали, и командный голос сказал. «Корабль «Солнечный заяц Вам подготовили посадочную площадку на космодроме «Канаверл». Координаты площадки». «Уж больно вы торопитесь», перебил голос Н. «Я еще думаю». Это не понравилось командному голосу. «Капитан Жер». «Прикажите своему киберштурману совершить посадку в указанном районе». Энн не дала голосу спуску. «Сынок, не знаю, кто ты там по званию. Тебе предстоит еще многое узнать о настоящем искусственном интеллекте, о его правах и возможностях». «Если я не захочу сесть на твой космодром, то никто в мире не заставит меня это сделать. А пока заткнись, мне нужно попудрить носик». И Энн отключила канал. «Что ты собираешься попудрить?» – удивился Джер. «Я говорю с аборигенами на понятном им языке», – парировала Энн. Слово «пресс-конференция» слабо отражало происходящее на экране рубки, перед которым разместились Николетта и Джер. Экран показывал просторный зал ООН, где не было ни одного свободного места. В президиуме сидели генеральный секретарь ООН, его заместители и представители стран, входящих в Совет Безопасности ООН. Первым взял слово генеральный секретарь. Его речь была благоразумно кратко. «От лица Организации Объединенных Наций и всего человечества я выражаю искреннюю благодарность смелому экипажу космического корабля «Солнечный Заяц», который предупредил землян об ужасной опасности и спас этим сотни миллионов жизней». Спасибо вам, мистер Джер Брэн и миссис Николетта де Лагримальди. Мы с нетерпением ждем, когда вы приземлитесь, и у нас появится возможность лично выразить вам свою признательность. Жители Земли приготовили для вас множество наград и подарков. Громкие аплодисменты раздались в зале, где на большом экране были видны головы и плечи Джера и Николетты, одетых в черные комбинезоны. Надевая свой, Николетта вспомнила правила своей бабушки — Если не знаешь, что надеть, надень черное. Впрочем, выбор модной одежды на корабле был очень невелик. Молодые люди внимательно слушали речь генерального секретаря. Сейчас представители прессы и стран, входящих в Совет Безопасности ООН, смогут задать вопросы нашим героям. Заранее отобранные журналисты сидели в первом ряду перед президиумом. Но не успели они поднять руки и открыть рты, как к микрофону прорвалась «Н». Господин генеральный секретарь и все присутствующие, в свою очередь, от имени экипажа нашего корабля выражаю жителям земли благодарность за помощь нам, хм, в решении нашей небольшой проблемы. В виде полутора мегатон, усмехнулся про себя Джер. Н продолжала: "Сообщаю также, что третьим полноправным членом экипажа является искусственный интеллект Н, ваша покорная слуга". «Разговаривает с аборигенами на понятном для них языке», — подумал Джир. «Я начинала как киберштурман корабля «Солнечный заяц», но много работала над собой, и сейчас выступаю как юридический поверенный нашего экипажа. Теперь о нашем приземлении. Проблема вот в чем. Наш корабль представляет совокупность передовых технологий 23 века. И если мы приземлимся на территории какой-то страны и попадем под ее юрисдикцию... Чего греха таить, мы не можем быть уверены, что наши технологии не будут использованы в военных целях и не приведут к нарушению баланса сил на планете. Зал загудел. Мы хотим, чтобы наши технологии использовались только в мирных целях и на пользу всем землянам. Следовательно, их распространение должно быть жестко контролируемым и неторопливым. Поэтому мы выбрали в качестве места приземления необитаемый остров Элефант возле побережья Антарктиды с координатами 61 градус южной широты и 55 градусов западной долготы. Мы собираемся сделать этот остров своей постоянной резиденцией. Так как он не является чьей-то национальной территорией и входит в демилитаризованную зону вокруг Южного полюса, мы были бы признательны, если бы Совет Безопасности ООН принял специальное постановление о выделении в наше полное распоряжение этого острова, площадью 558 квадратных километров и 5-километровой зоны вокруг его побережья. Это было бы лучшим подарком и наградой для нас». Это заявление н вызвало еще больший шум в зале. Николетта подлила масло в огонь. «Каждый член Совета Безопасности ООН должен учесть, что если мы приземлимся на территории какой-то одной страны, представляющей совет, то остальные его члены попадут в явно невыгодное положение». Генеральный секретарь ООН пришел немного в себя и сказал «Это неожиданное предложение, то есть просьба, но я вынесу этот пункт на обсуждение во время ближайшего заседания Совета Безопасности ООН». «В свете высказанных соображений» «Надеюсь на положительное решение». «Прекрасно», — сказала н «Теперь мы готовы ответить на ваши вопросы». Первым задал вопрос представитель США. «Вы хотите полной изоляции на этом острове?» «Конечно нет», — ответила н «Остров будет открыт для посещения туристами и всеми желающими». «Но какие-то закрытые зоны, в частности места нашего личного проживания, безусловно, будут». «Хочу сказать, что мы собираемся развивать только мирные проекты, которые окажутся полезны всем землянам. За исключением тех, кто захочет получить наши технологии незаконным путем. Такие страны или организации будут непременно отслежены и наказаны. Не забывайте, что остров будет охраняться не только передовыми технологиями, но и искусственным суперинтеллектом, то есть мною», — гордо завершила свой ответ Энн. Капитан джер. «Расскажите немного о себе», — попросил представитель России. «Моя родина — Марс. Два года назад я стал пилотом на курьерских линиях в поясе астероидов. Летаю всегда со своим штурманом N. На Земле еще ни разу не был, только два раза доставлял грузы на Луну. В последнем своем рейсе в систему Юпитера я познакомился с Николеттой. Вот и вся моя история». Журналист New York Times спросил. «Остров Элефант — это лед?» Камень, суровый климат и полное отсутствие цивилизации. Поэтому там никто и не живет. Вы уверены в своем выборе? Марсиане и астроэдяне, люди не избалованные, сказала Энн и обратилась к Джеру. «Что ты скажешь, Джер, об огромном острове с пресноводными ледниками, где можно дышать без скафандра свежим морским воздухом, где на пляжах лежат моржи и бродят стада пингвинов и чаек, а вокруг плещется соленый океан с китами, рыбами и креветками? Летом там температура заметно выше нуля по Цельсию». «Свежий воздух? Больше нуля? Дикие животные вокруг? Да это рай!» — воскликнул Джер. «Хочу комнату с панорамным окном и видом на океан». «Я позабочусь об этом, Джер», — сказала Энн. «Будет вам отличный вид на прибой, а также зимний сад с тропическими фруктами. Энергии для этого у нас хватит». «Дорогая Николетта, расскажите о себе», — взял слово кудрявый человек из Президиума, представитель Франции. «Я родилась на Земле, в Англии, но очень люблю Марс-Сити, где прожила большую часть своей жизни». в последний год я летала вместе с моим дедом возле юпитера я была в его последней научной экспедиции где он и создал червоточину которая привела нас в 21 век будут ли пребывать к нам новые путешественники из будущего спросил американский представитель вряд ли ответил николетто в наше время космологии и теории гравитации ученые не занимаются не модно и непрактично ни никто не интересуется далекимиёами человечество на 99% осталось на Земле, и лишь один из ста живет на Марсе, Луне или на астероидах. Все научные разработки сконцентрировались на медицине и прикладных науках. Из всей астрономии уцелила только планетология Солнечной системы. Дедушка был исключением, он интересовался фундаментальными проблемами искривленного пространства и времени, но никто из коллег не верил в его теории. Для своего эксперимента с червоточиной он с большим трудом нашел себе одного помощника и финансирование, но он запустил свою установку только один раз, после чего она была взорвана, и дедушка погиб вместе с ней. Голос Николетты внезапно сел. «Сколько людей живут на Марсе в 23 веке?» — спросил представитель Великобритании. «Около 20 миллионов», — ответил Джер, приходя на помощь Николетте. «Каково государственное устройство на Марсе? Там существуют колонии национальных государств?» – продолжил расспрос англичанин. Юноша пояснил. «Очень мало. Основная часть марсиан живет в независимом Великом Марсианском Союзе, который управляется выборным монархом». «Что это значит?» – не понял верноподданный своей королевы. «Тут уже на помощь Джеру пришла Николетта, которая гораздо лучше разбиралась в политике Марса». Представитель правящей династии, или марсианский король, должен набирать каждые пять лет вотум доверия большинства населения Великого Союза. Если он не получает поддержки большинства голосующих, то династия выдвигает другого короля. Два провалившихся подряд представителя, и королевская династия сменяется на новую. Ряд таких династий сформирован по социальному рейтингу ее представителей. Кстати, я... представитель младшей побочной ветви династии, которая правила на Марсе в течение всего 23 века. Фамилия Делагримальди из пяти слогов отмечает мою принадлежность к королевской династии. «А я этого не сообразил», – шарашенно подумал Джер, – «не имел раньше дела с принцессами. Моё положение в этой династии совершенно неважно, потому что между мной и троном марсианского правителя всегда было полсотни претендентов». Но сейчас их здесь нет, и я формально могла бы претендовать на звание принцессы Марса и, после одобрения марсиан, на трон правителя Марса. Зал просто вспыхнул шумом. Николетта улыбнулась. Но не думаю, что нынешнее правительство Земли признают мои права на Марс. Генеральный секретарь кивнул и сказал. Марс не является частной собственностью и не может наследоваться. Он открыт для всех исследователей и поселенцев. В президиуме некоторые облегченно перевели дух. Девушка продолжила. «Раз уж на Марсе, который является нашим домом, цивилизации еще нет, то хотелось бы достаточно быстро решить вопрос о земной резиденции. Капитан Джер проинформирует о времени возвращения нашего корабля на Землю». Джер откашлился и сказал. «Последнее время мы летели с максимальным ускорением, которое нас, жителей Марса и астероидов, изрядно утомило». Поэтому торможение мы будем проводить в более щадящем режиме. Кроме того, корабль здорово потрепала в червоточине, и я планирую несколько периодов инерционного полета для профилактики гравитационного двигателя. Сейчас мы движемся относительно Земли со скоростью 4000 км в секунду. Эта гигантская скорость вызвала шум в зале, поэтому на торможение и обратный полет нам нужно около месяца, Николетта сказала. «Будем рады, если к этому времени решение ООН насчет острова Элефант будет принято». Журналист из Германии с усатым лицом спросил. «А что вы собираетесь делать на этом острове?» Николетта сказала. «Кроме личного жилья, мы построим там аэродром для пассажирских самолетов, которые будут привозить на остров заказанные грузы и марсиан». «Марсиан? У нас нет марсиан», — опешил генеральный секретарь. «Будут». Мы втроём собираемся открыть что-то вроде семейного бизнеса в области космических перевозок. Так как нас связывает с Марсом очень многое, мы хотим помочь с колонизацией Марса и мечтаем совершать регулярные марсианские рейсы Солнечного Зайца. На острове будет создано предприятие, которое займется постройкой межпланетных кораблей, и космодром для полетов на Марс и к другим планетам Солнечной системы. Конечно, прежде чем переселенцы отправятся к Марсу, там нужно все тщательно подготовить, Как показывает практика выживания первых людей на Марсе, каждого поселенца должно сопровождать 50 тонн груза. В каждом рейсе «Солнечного зайца» мы можем доставлять на Марс по 400 тонн грузов. Люди, которые с нашей помощью захотят переселиться на Марс, должны будут принять новое гражданство марсианского сообщества. Оно будет действовать только в космосе. На Земле они могут оставаться гражданами других стран. «Вот и начало будущего марсианского государства», — понял Джер. И не только он один, судя по хмурым лицам политиков в президиуме. Николетта продолжала. Когда новые межпланетные корабли станут выпускать серийно, мы предложим всем желающим купить их, с жестким условием исключительно мирного использования. И тогда на Марсе появятся национальные колонии разных государств. Шум в зале снова стал перекатываться от стены к стене. «Вы, видно, хорошо обдумали свой план», — сказал генеральный секретарь. н откликнулась быстрее всех. «Конечно, мы посвятили ему все сегодняшнее утро». Представитель Индии поднял руку, а потом спросил. «Космический корабль, подобный вашему, легко переделать в военное судно. Как вы собираетесь контролировать исключительно мирное использование ваших технологий?» Николетта заметно растерялась. «Ой, я даже не знаю. Мы плохо разбираемся в вашей юридической системе». полагаю, что вопросом мирного использования межпланетных кораблей с гравитационным двигателем должно заняться ООН. Пусть оно выработает меры по контролю за невоенным использованием гравитационных двигателей. Если же ООН решит жестко ограничить распространение новой технологии, то можно сделать космодром острова «Элефант» единственным разрешенным местом посадки таких кораблей. Этот остров контролировать достаточно легко. Мы подчинимся любому решению ООН. Спешки никакой нет, «Серийное создание таких кораблей – дело непростое и требует решения большого количества сложных технических вопросов. Если продажа кораблей будет запрещена, то мы готовы взять на себя перевозку грузов и людей на Марс по заказам разных стран». «А где вы найдете деньги на создание космодрома и такого завода?» спросил делегат Франции. «Действительно, это проблема», – снова растерялась Николетта. «Мы об этом еще не думали». На лицах людей, сидящих в президиуме, мелькнула снисходительная улыбка. Вдруг ожил представитель Китая, который сначала пресс-конференции сидел с каменным лицом и в больших наушниках. Он сказал: Китайская Народная Республика даст неограниченный кредит вашей компании, а также готова участвовать в ваших проектах другими возможными способами. В порядке исключения мы также собираемся разрешить своим гражданам, переселившимся в космос, иметь двойное гражданство. «Гражданство КНР на Земле и марсианского сообщества в космосе!» «Как они заспешили!» — ахнул американский президент, который смотрел пресс-конференцию на экране в овальном кабинете. «Они хотят опередить нас!» «Чего молчит мой представитель в ООН? Ничего без подсказки сделать не может!» Николетта сказала. «Мы благодарим власти Китайской Народной Республики за такое решение!» Девушка сделала паузу, потом посмотрела на представителя России. «У меня есть маленькая просьба к правительству Российской Федерации. Это долгая история, но единственные люди на Земле, которых я хорошо знаю в лицо, это двое подростков, которые утром 15 февраля гуляли возле озера Чебаркуль, недалеко от Челябинска. Девочка была одета в розовую шапку и серую куртку, и рядом с ней шел высокий мальчик. Я была бы счастлива с ними встретиться». «Конечно». Представитель России невозмутимо откликнулся на такую странную просьбу. «Мы их непременно разыщем». «Спасибо», — воскликнула Николетта. «Мы были бы рады познакомиться со сверстниками. Мы потеряли привычный круг общения, и нам нужны новые друзья среди подростков». После этих слов все нахмуренные лица в президиуме и в зале разгладились и заулыбались. «Хочу обратиться к землянам», — сказал генеральный секретарь, завершая пресс-конференцию. Судя по всему, наша цивилизация вступает в новую фазу своего развития. Новые технологии открывают перед нами новые возможности, и не нужно их бояться. Эти замечательные молодые люди, которые так помогли нам, доказали свою доброжелательность и приверженность принципам гуманизма. Они даже были готовы пожертвовать своими жизнями, лишь бы спасти нас от этого огромного астероида. Мы очень рады, что такой жертвы не понадобилось. Теперь перед нами открывается новая эра, эра стремительного роста технологий и быстрого заселения Солнечной системы. ООН окажет нашим новым друзьям полную поддержку. Уверен, что ООН примет решение о передаче острова «Элефант» в распоряжение наших гостей из будущего. Весь зал начал аплодировать. Аплодисменты не закончились через несколько секунд, как это полагается после обычного выступления, а переросли в овацию. Вдруг весь зал встал, все глаза в зале смотрели не на генерального секретаря, а на экран с Джером и Николеттой, и поэтому было понятно, что аплодисменты благодарности предназначаются именно им, ну и, конечно, невидимой н Курьер Солнечный Заяц второй день шел в режиме торможения, щадящего, разумеется. Джер отвернулся от приборной доски и посмотрел на Николетту. После вчерашней пресс-конференции все присутствующие остались убеждены, что колонизация Марса — дело далекой перспективы. Ты не сказала им, что мы идем в таком режиме торможения, что остановимся как раз возле Марса. Николетта подтвердила. Да, я им не сообщила, что мы собираемся высадиться на Марсе уже через неделю. Не хотелось их расстраивать. Я знаю, на Марсе все удобные для жизни уголки, и в одной из самых обширных пещер мы устроим свою базу. которая будет нашей главной резиденцией в этом времени. «Ты хоть знаешь, что лежит в трюмах твоего корабля?» «У меня в трюме?» — призадумался Джер. «Меня загрузили на палладе под завязку. Сорок десяти тонных контейнеров, всего четыреста тонн груза. Я сделал только первую остановку на Гигее, где грузчики на верфи выгрузили пять контейнеров с почвой для теплиц, после чего меня перенаправили на Европу. «С посылкой для твоего дедушки. Что в других контейнерах? Не знаю. Никогда не интересовался собственностью клиентов. Да и закрыты контейнеры так, что открыть их непросто». «Ты астероидная балда», — сказала Николетта. «Это уже не собственность клиентов, которые еще не родились. Это наша собственность. Мы с тетушкой Энн уже проинспектировали наш груз по накладным, да и открыть как-нибудь сумеем. Что ты там нашла, Энн?» «Мы везли 300 тонн самого различного оборудования, вещей и продуктов. У меня есть список из 129 наименований. Здесь есть всё. От десятка буровых машин до 2000 процессоров, которые предназначались для компьютерной фабрики на Вести. Каждый из них примерно такой же мощности, что и мой собственный. И мы их легко можем использовать», — с торжеством в голосе сказала Николетта. «Что там ещё?» Семена овощей, и фруктов, которые растут при слабой гравитации и искусственном освещении на реголитных почвах. Реголитом называют рыхлый грунт, покрывающий Луну и другие космические тела. Он возникает в результате метеоритного дробления поверхностных пород. «Словно специально для нас», — удивился Джир. «Еще несколько роботов-андроидов для различных работ, дюжина солнечных и термоядерных электростанций, 10 тонн бронестекла», Пять трёхмерных принтеров, спекающих лунный или марсианский реголит в блоке для строительства зданий, а также пищевые синтезаторы, работающие на воде, углекислом газе и азоте». Джер продолжал удивляться. «Если бы я собирался специально, то, пожалуй, не смог бы составить более удачный список». Николетта похлопала его по плечу. «Это логично. Ты же возил товары, которые имеют большую ценность в космосе. Поэтому нам весь твой груз очень пригодится», — Эн сказала. «Еще пять контейнеров идут повышенным тарифам без объявления содержимого. Значит, там что-то ценное, к чему не хотели привлекать внимание». Николетта засмеялась. «Получается, нас еще ждут приятные сюрпризы. Вот прилетим на Марс, вытряхнем там содержимое нашего трюма и несколько роботов. То есть оставим на Марсе основные технологии 23 века за исключением самого корабля», отметил Джер. «И поручим постройку марсианской базы, н которая разрешила сделать с себя копию. Думаю, за пару месяцев н2 управится с постройкой базы. Мы же после разгрузки полетим на Землю. н уточнила. Вернее, на Луну, в кратер Шеклтона диаметром в 20 километров, который расположен на Южном полюсе. Самая высокая точка кратерного хребта Шеклтона освещается Солнцем в течение 95% времени, а чуть ниже по склону царит вечная тьма и холод». поэтому залежи водного льда расположены там всего на глубине десятка метров, а лёд — это вода, кислород и водородно-кислородное ракетное топливо. На этом месте в будущем возникнет столица Луны», — Николетта кивнула. «Да, и именно там мы устроим нашу лунную базу и автоматический завод по сборке межпланетных кораблей. Я не сказала об этом землянам, чтобы не огорчать спецслужбы многих стран». Сейчас они рассчитывают вынюхать наши секреты на Антарктическом острове с помощью туристов и работников завода. Кстати, когда мы выбирали остров «Элефант» в качестве резиденции, то одним из плюсов этого острова, в моих глазах, было то, что на нем высаживался знаменитый исследователь Антарктики, британец Шеклтон, тот самый, в честь которого названный самый южный кратер на Луне. Пока разведка землян разберется, что на острове «Элефант» расположено лишь вспомогательное производство и перевалочный пункт полуфабрикатов для изготовления кораблей, пройдет немало времени. А время — это все, что мы хотим выиграть. Очевидно, что через несколько лет секрет гравитационных двигателей станет всем известен, но чем дольше он пробудет нашей монополией, тем обширнее станут наши поселения в космосе. Мы вырастем в силу, с которой земным правительством придется считаться всерьез. «Да, многие страны будут обескуражены новостью, что для добывания наших секретов им придется посылать агентов на Луну или на Марс», — усмехнулся Джер. «А как ты ловко сыграла растерянного подростка, когда речь зашла про юриспруденцию и кредиты». «Мне не хотелось, чтобы они были о нас слишком высокого мнения», — усмехнулась Николепта. «Это все азы ментального менеджмента. Разве ты не читал ничего об этом?» «Ментальный менеджмент? Нет». сказал нахмурив брови юноша. «Ах да, фоуры не любят рекламировать эту дисциплину, которую сами они учат сразу после букваря. Суть ментального менеджмента проста. В обычном разговоре мы сообщаем собеседнику какую-то часть информации, по которой он составляет свое мнение о предмете разговора. Если кто-то хочет ввести собеседника в заблуждение, то может ему соврать, то есть предоставить ложную информацию». Но эта ложь может рано или поздно открыться и бросить на нас тень. А в некоторых случаях, вроде лжи под присягой, даже завести под суд. Ментальный менеджмент – это такое искусство разговора, когда собеседнику сообщается только правдивая информация. Но такая ее часть и таким способом, что он делает из нее неправильные выводы, основываясь на своем опыте и настроении, которое вы тоже должны учитывать. Поэтому вас не могут обвинить в лжи. «Ведь все ваши высказывания были правдивы, а отвечать за то, каким неправильным выводом пришел ваш собеседник, вы не можете. Мастеров ментального менеджмента нельзя даже упрекнуть в сокрытии важных сведений, потому что с их способностями они могут ничего не скрывать, но подавать информацию в таком стиле, что собеседник приходит к ошибочным выводам». «О-о-о!» — осенила Джера. «Я люблю читать древние детективы Рекса Стаута. В одном из них есть такой эпизод». Полиция усердно ищет двух предполагаемых преступников, которые в это время сидят в офисе частного детектива. Полицейский спрашивает частного сыщика, которого давно знает, известно ли ему, где прячутся преступники. Соврать тот не может, не нарушив закон. Тогда частный детектив шепчет полицейскому на ухо заговорщицким тоном «Они сидят у меня в офисе». Полицейский, решив, что частный сыщик шутит, сердито отмахивается от него и уходит. Николетта кивает головой. «Прекрасный пример того, о чем я говорю. Если ты внимательно просмотришь запись пресс-конференции, то убедишься, что я не сказала ни слова неправды. Но все сделали из твоих слов совершенно неверные выводы. Да, эти жители 21 века такие... медленно думающие, что мне даже было неловко ими манипулировать, словно детей обманывало. «Разделяй и властвуй» — один из лозунгов ментальных менеджеров. А тут разделять нечего». «Земляне уже поделены по разным странам и ревниво смотрят на успехи друг друга. Я не старалась их обмануть. Они сами попадались во все мыслимые ловушки. Но на самом деле твой вклад в наши планы гораздо больше. Ведь это ты придумал снять с корабля три неработающих двигателя. ну сейчас четырехкратные ускорения нашему кораблю не нужны. Поэтому для полетов с одним «Джи» нам хватит одного двигателя». Корабли-курьеры сконструированы так, что блоки с двигателями могут легко отделяться и заменяться, и, например, отправляться в ремонт. При этом на корабль-курьер может быть установлено любое количество двигателей, от одного до четырех в пилотируемом варианте и до семи в беспилотном. Вмешалась «Н». С помощью того оборудования, которое у нас есть, я, вернее, еще одна моя копия N3, сумею добыть на Луне нужные редкоземельные элементы – и выплавить недостающие предохранители для двигателей. Затем я напечатаю на трёхмерном принтере три примитивных корпуса типовой баржи, и у нас будут три новых грузовых корабля». Николетта торжествующе добавила. «И уже через месяц с Луны на Марсу устремится поток металлических конструкций для зданий, деталей для новых роботов и всего полезного, что позволяет создать вакуумная металлургия Луны с тем оборудованием, которое у нас есть». «А на самом Марсе будет налажено производство бетона и силикатных бронестекол, воды и кислорода, и пищевых углеводородов, и вскоре земляне будут удивлены тем, что мы перевозим на солнечном Зайце не восемь человек-поселенцев и четыреста тонн сопровождающих их грузов, как можно было решить из моего выступления на пресс-конференции, а по сотне пассажиров за рейс». Энн сказала. «В одном из грузовых контейнеров я обнаружила большой запас препаратов для гибернации». «Мы сможем брать за один рейс по 600 человек, которые согласятся провести несколько дней в гибернационном саркофаге. К моменту высадки на Марс первых поселенцев из США, Китая или России, там их встретят города и сады, да и луна к тому времени будет изрядно заселена». Джир нахмурился. «Это красивые мечты, но до их воплощения еще далеко. Что будет, когда мы через месяц приземлимся на острове Элефант? Не окажемся ли мы в этот момент...» лёгкой добычей для какой-нибудь из земных группировок вроде мафиози. Энн сказала, «Молодец, что ты так осторожен, но не забывай, что к моменту высадки на Землю у нас появятся двое ангелов-хранителей – марсианская тётушка Марианна и её лунная кузина Дженни. Они недоступны для любой земной силы и будут надёжно хранить наши основные технологические сокровища. Я стану держать непрерывную связь между нами и нашими штаб-квартирами на Луне и Марсе», и в случае любых попыток нас обидеть, наши ангелы-хранители нас защитят. «А если мы окажемся в руках похитителей?» «Они попробуют обменять нас на свои сокровища», — продолжал хмуриться Джир. «Нет, такими слабыми и рискованными картами мы играть не будем. Во-первых, к нашему приземлению я подготовлю и доставлю к острову Элефант что-нибудь вроде крейсера с такой командой и охраной, что нападения мелких группировок можно будет не опасаться». А крупные государства, которые попробуют наложить лапу на нас и наш корабль, укоротить будет несложно. Вот как?» — недоверчиво хмыкнула Николетта. «Конечно. Когда Марианна и Дженни сбросят на столицу враждебного государства пару астероидов размером с трехэтажный дом и побьют там все стекла, жители сами свяжут своих глупых политиков и принесут их головы нам на блюде. Я уж молчу о том, что может сделать с городом космическая баржа». летящая на полной скорости и наполненная до отказа кислородно-водородным горючим. Я даже не буду напоминать о том, что на нашего обидчика накинутся все другие сильные государства, которым будет невыгоден такой расклад. И это еще не учитывая того, что безрассудное государство не получит доступа к технологии гравитационного двигателя. «Да, — сказала Николетта, — чтобы выиграть в нечестной игре, нужно иметь три колоды козырей и пистолет в заднем кармане». Теперь мне стало гораздо спокойней, улыбнулся Джер. А если он только нам разрешит использовать корабль с гравитационным двигателем? Энн фыркнула. Это будет замечательно. Тогда мы будем возить переселенцев других стран на Марс за большие деньги. Ты знаешь, сколько стоит полет на околоземную орбиту в начале 21 века? Нет. Россия возит космонавтов других стран на орбитальную станцию за 80 миллионов долларов за место на своих кораблях. «Это много или мало?» — неуверенно спросил Джер. «Если перевести эти деньги в золото, то получится две тонны золота». Капитан космического корабля из двадцать третьего века ахнул. «Не может быть! Две тонны золота за доставку одного человека на низкую орбиту?» Энн торжествующе хихикнула. «Трудно поверить, но это факт». «А мы сбавим цену в два раза, и за на золота будем возить не на околоземную орбиту, а сразу на Луну или на Марс». Юноша смотрел круглыми глазами. «За один рейс на Марс сотни пассажиров мы заработаем сто тонн золота? Ну, такую цену мы можем брать с правительств других стран. Свои поселенцы будут летать почти даром», уточнила Энн. Николетта добавила. «Конечно...» «Если и другие страны купят наши корабли через несколько лет и за огромные деньги, то они тоже начнут заселять Марс. Но наши марсианские поселения будут уже гораздо крупнее, и никто ничего не сможет с этим поделать. Дедушка должен гордиться нами. Мы не можем его подвести. Джер погладил Николетту по плечу. «Ты восхитила меня. У тебя есть стратегическое мышление, которое полностью отсутствует у меня». «Монопарня, это всего лишь опыт фоур-интриг», — обняла его Николетта. «Он не спасет от замерзания в космосе и не поможет отремонтировать корабль. Именно ты с этим справился». «Если бы ты не разбудила меня возле Ганимеда, мир стал бы иным», — сказал Джер. «Поцелуй, случившийся вовремя, может спасти не только пару заблудившихся юнцов, но и весь мир, изменив его будущее в лучшую сторону». Мы еще не знаем своего будущего, потому что оно еще не создано, но мы его никому не уступим. Все, что я хочу, это быть уверенной, что наша судьба зависит только от нас. Мы создадим марсианские города и станем правителями Марса. Или не станем. Но в любом случае в наших городах не будет фоуров и мона. Там будут жить лучшие люди Земли, которые будут нашими друзьями, потому что новое марсианское общество станет максимально равноправным. «Кем же буду я на этом празднике жизни?» — спросила иронично тетушка н «Ты будешь бессменным премьер-министром Марса». «Звучит хорошо», — удовлетворилась н Николетта воодушевленно продолжила. «И на Земле у нас будет много друзей. Я просто мечтаю встретиться с мистером Беллом. Его можно будет привлечь к нашим делам. Он — единственный землянин, которому в настоящий момент мы можем доверять. Сделаем его нашим представителем на Земле». Джер сказал. «Давайте прямо сейчас позвоним мистеру Беллу и поговорим с ним». «Не вопрос», — щегольнула сленга «Мэн» и вызвала мистера Белла. Тот откликнулся лишь с небольшой паузой, не сравнить с тем временем, когда ответа на вопрос приходилось ждать десять минут. «Мистер Белл», — сказала Николетта, — «разрешите поблагодарить вас за наше спасение и за спасение целой планеты. Мы знаем, что из-за своих усилий вы даже попали в тюрьму и под суд». «Зовите меня просто Теодор», — ответил был «Я сделал то, что должен был сделать. Любой другой человек на моем месте поступил бы так же. Это вы своим предупреждением спасли многих землян, а из-под суда меня быстро выпустили, с извинениями». «Но не с медалью?» — усмехнулась он «Нет», — засмеялся в ответ Динамик. «Хотя ваша роль осталась в тени, мы прекрасно знаем, кому обязаны спасением», — сказал Джер. «Спасибо, Теодор». Ваша помощь пришла вовремя, иначе наш корабль уже затонул бы. «Я очень рад это слышать», — сказал Белл. «Теодор, вы смотрели нашу пресс-конференцию?» — спросила Николетта. «Конечно». «Тогда вы знаете, что мы организуем кампанию по межпланетным перевозкам, а также начинаем постройку космодрома и города на антарктическом острове Элефант». «Да, я понял это и оценил ваши планы по колонизации Марса», — сказал Белл. Мы предлагаем вам стать нашим партнёром в этой компании и её полномочным представителем на Земле. Вы лучше знаете земные реалии. Вам будет легче договориться с разными организациями, банками и строительными компаниями. Мы вам всецело доверяем». «Благодаря вашему тюремному сроку», — удачно пошутила н «Верно», — засмеялись Джир с Николеттой. Пауза в динамике была совсем небольшой. «Я согласен», — просто ответил Теодор. Такое дело мне по душе. А вы меня свозите на Марс? Конечно, сказал Джер. У вас будет прекрасная квартира на Марсе с видом на вулкан Олимп. Мы рады, что вы согласились, сказала Николетта. Значит, можете приступать к работе прямо сейчас. Займитесь островом Элефант. Но ведь он еще не дала разрешения на его использование, удивился Белл. А зачем нам его ждать, если земли южнее шестидесятой широты не являются чьими-то владениями? Дерзко заявила Николетта. «Чем быстрее начнем освоение острова, тем легче ООН примет свое решение». «Подумайте над планом действий», — сказала Энн. «Китай пообещал финансировать нашу компанию, но лучше привлечь частных бизнесменов, например, Маска или Безоса, которые активно инвестируют в космос, чтобы не было лишних обязательств перед какими-то государствами». «Я подумаю, а потом посоветуюсь с вами», — сказал Теодор, который явно пребывал в приподнятом настроении. «Спасибо, Теодор, мы всегда готовы обсудить наши общие дела. До свидания», — попрощалась Николетта. «Удачи», — ответил Белл, и Энн отключила связь. Николетта сказала. Он так быстро согласился, что сразу стало ясно, это тот человек, который нам нужен. «Ты просто бесподобно сказал Джер. «Масштаб твоих планов потрясает. А вдруг тебя не выберут королевой Марса?» Мы будем к тому времени не только главными перевозчиками землян на Марс и Луну, но и самыми крупными владельцами космической недвижимости, а также десятка самых прибыльных рудников вместе с металлургическими автоматическими заводами. Проживем и без титула, хоть на Марсе, хоть на Земле, на своем заповедном антарктическом острове. Площадью 558 квадратных километров, отметила педантичная тетушка Н. «Думаю, нам хватит», — усмехнулась Николетта. Она посмотрела на своего юного мужа. «Джер, ты можешь скоро стать королем целой планеты», — юноша ошарашенно помотал головой. «Я навсегда останусь монопарнем, который втюрился без памяти в надменную девчонку Фаурессу. Да мог ли я представить, доставляя месяц назад посылку на заброшенную Европу, что вскоре женюсь на прекрасной марсианской принцессе», и получу пол марса в подарок». «Неплохая доставочка у тебя вышла», — засмеялась Николетта. Джер, влюблённо глядя на свою принцессу, сказал «Полный аут». Карьера пилота номер шестьсот девятнадцать действительно закончилась. Солнечный Заяц стремительно мчался навстречу неизвестному, но такому захватывающему будущему.